Ущелье Птеродактилей. Устье ущелья было широкое, и по его дну извивался ручеек, окаймленный группами папоротников. На крутые склоны растительность не поднималась. Они были голые, скалистые, красноватого, черного или желтого цвета. Каштанов и Макшеев поспешили к скалам. Громека занялся поисками новых растений вдоль берегов ручейка, а Папочкин — охотой за громадными бабочками. Первый утес, к которому подошли геологи, был темно-красного цвета. Каштанов ожидал опять встретить в нем железную руду, но отбив кусок и рассмотрев его под лупой, он покачал головой и промолвил «Это что-то новенькое». Несколько кусочков, отбитых в других местах, имели такой же характер — Но твердые и гладкие скалы не давали возможности отбить более крупный образец. Тогда оба геолога соединенными силами начали разбивать глыбу той же породы, лежавшую у подножия. Наконец она дала трещину и развалилась на две части. В ее ядре блеснули жилки и гнезда белого металла. Каштанов наклонился и воскликнул с удивлением. «Самородное серебро!» очевидно, в сплошной красной серебряной руде. Опять миллионные богатства усмехнулся Макшеев. После находки сплошной золотой жилы, значение которой так раскритиковал его ученый товарищ, Макшеев относился немного презрительно к дарам минерального царства этой волшебной страны. Подвигаясь далее вдоль подножия утеса, геологи скоро достигли места, где темно-красный цвет сменялся черным, желтыми и красными пятнами и жилками. И здесь опять оказался сплошной магнитный железняк. Немного далее более разрушенные, изрытые ложбинками утесы были ярко-желтого и зеленовато-желтого цвета. В них Каштанов признал свинцовые охры и окисленные свинцовые руды, в которых на глубине мог быть скрыт массивый свинцовый блеск. Еще дальше, вверх по ущелью, на склоне возвышался большой утес, привлекавший к себе внимание своим темно-зеленым цветом. Издали казалось, что он покрыт мхом или лишаями. От этого утеса молоток отскакивал со звоном, и только с большим трудом удалось отбить небольшие кусочки, которые еще более увеличили удивление Каштанова. «Самородная медь сплошной массой, с поверхности окислившаяся», — сказал он. «Ну и богатство в здешней стороне», — воскликнул Макшеев. «Какой руды хочешь, то и просишь. Хоть ставь тут универсальный металлургический завод». «Да». Когда на наружной поверхности нашей планеты руды не будет хватать для растущих потребностей человечества, ему волей-неволей придется спуститься сюда за нужными металлами. Тогда и льды, и туманы в юге будут человеку нипочем. Или же люди просверлят туннель-шахту через земную кору, чтобы добраться кратчайшим путем к этим огромным запасам, пошутил Макшеев. В это время над геологами... Увлекшимися осмотром ископаемых богатств, быстро пронеслась большая тень, и одновременно послышался возглас Громека «Берегитесь летучего ящера!» Оба схватились за ружье и подняли головы. На высоте метров двадцати над ними реяло огромное животное темного цвета. По его полету нетрудно было узнать летучего ящера из породы птеродактилей, Он был значительно крупнее тех, которых видели на берегу моря, и имел около шести метров в размахе крыльев. Опустив вниз голову с огромным клювом, ящер высматривал себе добычу и глядел с удивлением на невиданных двуногих тварей. Но охотникам некогда было ждать разрешения его сомнений, так как ящер обрушившись с такой высоты на свою жертву, мог убить или сильно поранить ее когтями или зубами. Макшеев быстро прицелился и выстрелил. Птеродактиль метнулся в сторону, усиленно замахал крыльями, отлетел и уселся на выступе скалы, где начал мотать головой, раскрывая и закрывая зубатую пасть. «Должно быть, ему немного попало?» Заметил Макшеев, не решаясь стрелять еще раз, потому что животное сидело слишком далеко. В это время на лужайке, где оставались зоолог и ботаник, раздался громкий крик и вслед за ним выстрел. Из-за ряда хвощей и папоротников, отделявших русло ручья от подножия скал, вылетел второй птеродактиль, уносивший в своих лапах какой-то большой темный предмет. Предположив в попыхах, что ящер унес одного из товарищей, Каштанов выстрелил в свою очередь. Разбойник взмахнул крыльями, выронил ношу и сам полетел кувырком за стену деревьев. Геологи бросились со всех ног в эту сторону, чтобы подать помощь товарищу, свалившемуся с высоты нескольких метров. Но пробившись через чащу, они столкнулись с бежавшими им навстречу Громеко и Папочкиным. «Вы оба живы и целы? Кто же из вас только что выпал из когтей ящера?» Товарищи дружно засмеялись. «Ящер унес только мой плащ, в который я завернул собранные растения и положил на лужайке. Он, очевидно, принял его за какую-то падаль», — объяснил ботаник. «А я стрелял ему вслед, но, вероятно, промазал», — добавил зоолог. Успокоившись насчет судьбы товарищей, Геологи пошли вместе с ними туда, где еще трепыхался подстрелянный ящер. При приближении людей он вскочил на ноги и бросился им навстречу, взмахивая одним крылом и волоча другое, очевидно, сломанное. Он бежал, переваливаясь, как утка, вытянув вперед огромную голову, раскрыв пасть и издавая злобное кваканье. Мясистый нарост на его переносице налился кровью и стал темно-красным. Ящер достигал человеческого роста и, несмотря на рану, мог оказаться опасным противником, так что пришлось прикончить его вторым выстрелом. Пока Каштанов и Папочкин изучали птеродактиля, Макшеев и Громека отправились искать похищенный плащ. Они осмотрели лужайку до подножия скал, лазили почаще, но ничего не нашли. «Вот так история! Куда же он девался?» — ворчал ботаник, отирая подкатившийся градом с лица. «Не мог же он проглотить мой плащ?» «Я прекрасно видел, что ящер выронил его после выстрела», — подтвердил Макшеев. В это время второй птеродактель, до сих пор сидевший на выступе скалы, взлетел на воздух, спланировал к вершинам хвощей и подцепил на одном из них какой-то темный предмет, с которым полетел дальше. — Черт возьми! — воскликнул ботаник. — Это опять мой плащ! Мы искали его на земле, а он остался на деревьях! Макшеев уже целился в пролетавшего мимо ящера, но внезапно плащ развернулся, сноп растений посыпался вниз, а испуганное животное выпустило из когтей свою добычу. Охотник опустил ружье. «Эти птеродактили, очевидно, не отличаются особенной сообразительностью, если таскают несъедобные вещи», — сказал Громека, направляясь к упавшему плащу. «А может быть, они умнее, чем вы думаете? Не хотели ли они похитить ваш плащ и ваше сено, чтобы устроить своим детенышам более комфортабельное гнездо?» — пошутил Макшеев. «Сено». «Как вы непочтительно выражаетесь о моих ботанических сборах!» «А чтобы доказать ум ящеров, не скажете ли вы, что он унес мой плащ, чтобы одеть своих голых детенышей?» «Нет, этого я не скажу», — рассмеялся Макшеев. «Разве что летущие ящеры играли роль царей юрского периода и стояли на очень высокой ступени развития». «Но зачем вы набрали столько одинаковых растений?» — прибавил он, увидев, что ботаник подбирает разбросанные по лужайке стебли, выпавшие из плаща и похожие на камыши. «А вот догадайтесь, что это такое», — ответил Громеко, подавая своему спутнику один из стеблей. «Какой-то камыш, по-моему, толстый и довольно колючий, и могут питаться разве какие-нибудь игуанодоны». «Вы угадали, игуаны-доны едят его с удовольствием, но и мы не откажемся от этого камыша». «Неужели? Он годится разве для супа?» «Нет, не для супа, а для чая. Разломайте-ка стебель». Макшеев переломил стебель, из которого вытекла какая-то прозрачная жидкость. «Попробуйте сок этого презренного камыша». Сок оказался липким и сладким. «Неужели это сахарный тростник?» Если не сахарный тростник, растущий в настоящее время на поверхности нашей планеты, то, во всяком случае, сахароносное растение. Как же вы догадались, что оно сладкое? Во рту молодого игуана Дона, которого задавил хищник на поляне, я видел стебель какого-то растения. На ощупь оно показалось мне липким. Я стал искать, где оно растет, нашел его в изобилии вдоль ручья и, конечно, попробовал сок». Наши запасы сахара на исходе, можно заменять сахар соком этого тростника и даже вываривать из него сахар. Видите, мое сено в иных случаях приносит прямую пользу.